Глава 7: Великие повара и поваренные книги. Жизнь и карьера Гильома Тиреля, прозванного Тальеваном. По большей части о великих поварах, живших во времена средневекового тысячелетия, мы имеем очень поверхностное представление. В качестве редкого исключения можно назвать имена отца и сына из амбаров, подвязавшихся на этом поприще и оставивших после себя отрывочные следы в тогдашних документах, а также мэтра Шикара, повара герцогов Совойских и по совместительству автора одной из самых прославленных поваренных книг того времени о кулинарном деле. Но, к сожалению, и о троих вышеперечисленных мы ничего не знаем, кроме их имен. Остается только надеяться, что сведения всплывут и, быть может, в недалеком будущем, ведь сколько существует государственных и частных архивов, книгохранилищ и так далее, которых еще не касалась рука исследователя. Посему еще более ценной становится единственная сохранившаяся биография главного повара Пяти Королей – Гильома Тиреля, более известного под своим прозвищем Тальеван, что дословно означает «нос по ветру». Как не без юмора отметил один из современных исследователей, Исключительно удачное прозвище для кулинара. И если быть совсем точным, то в течение всего 19 и начала XX века имя того, кто спрятан за прозвищем или псевдонимом Тальеван, которым неизменно подписывался автор знаменитой книги о Снеде, узнать не удавалось. Потребовался труд нескольких поколений ученых, после чего с высокой степенью вероятности удалось отождествить неизвестного с Гильомом Тирелем, жившим в XIV веке, и по сохранившимся документам, расчетным книгам, купчим и так далее проследить его карьеру от рождения и до самой смерти. Кстати говоря, сама эта карьера вызывала немалое удивление, так как, если верить документам, Тирель служил на королевской кухне с небольшим перерывом в течение 66 лет, начав юным поваренком и закончив в качестве начальника над всей кухонной братьей подобное долголетие вызывало недоуменные вопросы пытались предположить, что людей по имени гильем тирель было двое быть может отец и сын, как это случилось со славной династией из амбаров однако подобного противоречило то, что карьера данного персонажа неизменно шла вверх от менее почетной и денежной должности к более почетной что вряд ли возможно, если бы речь шла о двух разных людях. Итак, удивительная, невероятная, длиннейшая, даже по современным меркам карьера, начинается на Пасху 1326 года, когда юный мальчик по имени Гильйом Тирель появляется в качестве поваренка на кухне, должной обеспечивать завтраки, обеды и ужины королевы Жанны Девре, третьей жены Карла Красивого последнего из капетингов на троне Франции. После смерти этого короля будущий шеф-повар оказывается на кухне новой королевы, Жанны Бургунской, прозванной Хромоножкой, супруги, соответственно, первого из новой династии Валуа, Филиппа VI. Сколь о том можно судить, Тирель происходил из знатного, но не слишком богатого нормандского рода. Мы не будем сейчас углубляться в довольно сложную систему доказательств, которая привела к подобному заключению Бруно Лорио, одного из лучших современных специалистов по истории средневековой кухни. Но единственно укажем, что фамилия Тирель и в те времена, да и сейчас, была очень распространена в Нормандии, вплоть до того, что часть Тирелей последовали в Англию вслед за Вильгельмом Завоевателем, а уже в новое время очередной Тирель, точнее на английский лад Тирел дослужился до почетного поста коменданта лондонского Тауэра, хотя и кончил на плахе. Но возвратимся к нашему повествованию. Итак, Тирель был, скорее всего, нормандцем, о чем в том числе свидетельствуют характерные следы нормандского диалекта в древнейших списках книги о Снеди и то покровительство, которое повару от начала и до конца его карьеры оказывали герцоги нормандские. Карьера Тиреля началась за несколько лет до начала Столетней войны, никак его лично, впрочем, не затронувшей. Способный мальчик, а позднее юноша, продолжал подвизаться на кухне королевы, покуда не был поднят в чине до кухонного слуги. Вале де Кузин, то есть подмастерья, ученика-повара, все еще не слишком высокопоставленного в сложной кухонной иерархии. Вместе с ним начинал, по-видимому, сотоварищ, несколько старшей годами, некий Жан-де-Камю. Однако в 1327 году он предпочел кухонной службе положение пожа королевы а еще годом позднее пожа пажа-короля, и, по-видимому, расстался с прежним приятелем. В 1330 году наш герой уже не именуется более уменьшительным именем Гильемен. Отныне и до самой смерти он мэтр Гильем Тирель, видимо, как уже совершеннолетний и отвечающий за себя человек. К этому же году относится дарственная на землю, которую Гильому Тирелю передает в вечное пользование еще один нормандец – Гильом Бертран, виконт де Роншевиль. Благосклонное внимание нормандской аристократии, как уже было сказано, будет сопровождать Тиреля вплоть до самой смерти. В том же году он женился – на Жанне Буар или Бонар, представительнице старой и очень почетной семьи. Новый виток карьера Тиреля Таливана делает в 1346 году, когда будущий король Иоанн своей милостью дарует ему титул повара. Из кухни королевы Тирель переходит на кухню короля, впрочем, готовит скорее всего для придворных не слишком высокого ранга. Напомним, что в те времена Любой крупный феодал, а уж в особенности король, обязан был кормить всю служащую ему свиту. Впрочем, каким-то образом ему удается себя проявить, и тремя годами позднее он становится поваром короля. Киды По всей видимости, молодой нормандец в самом деле показал себя человеком исключительного таланта и верности, так как вряд ли столь головокружительную карьеру можно объяснить, одним только высоким покровительством. Впрочем, в 1350 году его имя исчезает из расчетных книг, относящихся к королевским кухням. И этому есть весьма простое объяснение. Сноровистый повар переходит на службу к наследнику престола, будущему Карлу V Мудрому. Он неотступно следует за своим господином повсюду, в Пуатье и затем в Нормандию, о чем свидетельствует сохранившаяся за его именем расписка о продаже лошади. Около 1463 года его супруга умирает, и вдовец заключает второй брак с Изабеллой Шанделье, которой будет суждено пережить супруга. Как видно, старательность и несомненный талант еще молодого повара привлекают к себе благосклонное внимание господина, а будущий Карл V отличался немалой проницательностью, и умением разбираться в людях. Впрочем, новый монарх не спешит. Пройдет не менее десяти лет после его воцарения, прежде чем нормандец Гильем Тирель поднимется на высшую ступень своей карьеры, став первым, то есть главным поваром на кухне короля. Кроме того, ему доведется занимать должности кухмистра, то есть нести ответственность за поставки и расходование денег, отпущенных на кухню и кухонные службы главного кухмистра и также главного хранителя королевского винного погреба. Удивительная, великолепная карьера по тем временам. О богатстве главного повара говорит уже то, что к моменту смерти он имел земельное владение в Сен-Жермен-Ан-Ле, где, кстати, и был похоронен. Дом в том же городе и два дома в Париже. Сохранились зарисовки, изображавшие могилу Тельевана. Мраморное надгробие, на котором по обычаю времени был изображен он сам с руками, сложенными в молитве, в воинских латах, со щитом с гербовым изображением. Справа и слева изображены обе его супруги, причем вторая во вдовьем наряде. Поваренные книги Северной Франции Запечатли все прочитанное в сердце своем, или же сделай для себя выписки. В противном случае «Тебе не угодить своему господину». Поучение, направленное к обучению и подготовке всякого рода пищи. 1300-1306 год. Как уже было сказано, книга Марка Апиция относится, вероятно, к первому веку нашей эры, после чего поваренные книги, как таковые, исчезают из обихода вплоть до начала XIV века. Столь чудовищный по своей продолжительности перерыв обыкновенно пытаются объяснить упадком, который переживал Рим, великим переселением народов и прочими испытаниями раннего средневековья, когда и власть имущим, и прочему населению было не до кулинарных радостей. Еще одно объяснение, впрочем, дополняющее первое, состоит в том, что грамотность после падения Рима была очень мало распространена и полагалась скорее монахам или белому духовенству но никак не поварам. Более того, те, кто преуспевал в данной профессии, начинали свое обучение с детства, перенимая знания опытным путем у старшего наставника. Посему, когда им самим приходило время занять почетное место повара, многолетний опыт настолько крепко успевал впечатываться в память, что никакие записи были уже не нужны. Этим, кстати, зачастую объясняют тот факт, что в средневековых поваренных книгах нет точных указаний на вес ингредиентов и на время, нужное для приготовления того или иного блюда. Повар и без того знал все на зубок, а для всех прочих знать не требовалось. Итак, поваренные книги появляются только во времена осени Средневековья, причем уже многократно упомянутый Бруно Лорио объясняет их появление достаточно остроумно. Богатеющее купечество и главы ремесленных цехов не собирались отставать от аристократии по размаху и роскоши перов. Желая сохранить сословные рамки, короли раз за разом издавали так называемые «законы о роскоши», должные раз и навсегда определить, кому и что можно есть, какое платье носить и сколько при себе иметь слуг, разумеется, в соответствии со своим социальным положением. Но законы эти оставались мертвой буквой, их умело обходили, а то и просто игнорировали, подкупая соответствующих чиновников. Посему, не имея возможности заглянуть на кухни королей, герцогов или графов, третье сословие охотно стало скупать любые записи, относящиеся к кулинарному делу, а спрос, само собой, породил предложение. Также, возможно, мы снова следуем за Бруно Лорио, что те, кто не имели финансовых возможностей для того, чтобы позволить себе роскошные и дорогие обеды высшего сословия, были весьма не прочь хотя бы почитать об этом. Тем более, что грамотность в это время в городах стала стремительно распространяться. Но так или иначе, кулинарные книги нашли своего читателя и стали появляться для того времени в весьма немалом количестве. Самой древней из них следует, пожалуй, назвать Учения, направленное к обучению приготовления всякого рода пищи, чей автор пожелал остаться неизвестным или по тем или иным причинам имя его не сохранилось. Анонимный манускрипт находится сейчас в Национальной библиотеке Франции в Париже. Первое его печатное издание относится к 1860 году и было выполнено трудами французского исследователя Дарка. Сам этот том представляет собой достаточно объемистое сочинение, содержащее трактат о хирургии Анри де Мондевиля, весьма известного в те времена врача, тогда как в качестве приложения к основному, так сказать, труду фигурируют поучение. Существует, впрочем, и латинский перевод того же сочинения, известный под именем доктрина, однако принципиальной разницы между двумя изданиями нет. Обыкновенно автора полагают нормандцам, о чем свидетельствуют разбросанные в тексте слова, характерные именно для нормандского диалекта. О времени написания также точных сведений нет. Специалисты расходятся между собой, называя даты от 1300 до 1306 года. Это древнейшая средневековая кулинарная книга из тех, что дошли до нашего времени. Она достаточно невелика и состоит всего лишь из 65 рецептов. Она делится на два больших раздела, названных соответственно «О мясе» и «О рыбе», иными словами, разделяющее блюдо, характерное для поста и мясоеда. Структура мясного раздела не отличается от той, которой будут пользоваться и позднейшие авторы. От грубого мяса взрослых животных автор постепенно переходит к более нежному мясу телят, ягнят и поросят, и, наконец, к птице. Для каждого рецепта строго оговаривается время года, когда его следует готовить, и также возможные гарниры и вина, которые в соответствии с тогдашними воззрениями должны были обеспечить едоку здоровье и долголетие. Стиль написания лапидарен, все рецепты следуют одному и тому же шаблону, начиная с словами «для приготовления говядины», для приготовления телятины, для приготовления белого супа из курицы и так далее. Судя по малому количеству копий данного сочинения, эта первая книга в истории средневекового кулинарного дела не обратила на себя особого внимания и особой памяти о себе также не оставила. Трактат о приготовлении и единении всякого рода пищи, обыкновенно датируемый началом XIV века, дошел до нас всего лишь в двух списках, оба из которых обретаются в Национальной библиотеке Франции под номерами BNF-LAT 7131 и BNF-LAT 9328 соответственно. Обыкновенно предполагается, что он создан также в начале века и, вполне возможно, испытал на себе влияние предшествующего сочинения, а также итальянской Liber de Cucquina – кухонной книги. Тогдашняя латынь – язык международного общения интеллектуалов католической Европы, и посему, чисто теоретически, трактат мог быть написан где угодно и кем угодно. Эта небольшая загадка заставила исследователей немало поломать головы. Однако в современности наиболее распространенной является версия о французском происхождении изначальной рукописи. Доказательства тому видят в отдельных словах на средневековом французском языке, вкрапленных в ткань латинского повествования, как то, плейс, морская камбала или блан-манже, блан-манже, излюбленный десерт тогдашней аристократии. Как видно, отчаявшись подобрать для столь специфических терминов латинские соответствия, автор предпочел оставить их как есть. Впрочем, существуют и соображения, указывающие на английское влияние. Так, «мистэмбэк», еще одно явно чуждое для латыни слово, встречающееся на страницах трактата, пытаются отождествить с характерным до тогдашней Англии рецептом под именем «майнцелек» или Найсбек с пончиком, посыпанным сахаром. Однако подобное соображение также легко опровергается тем, что искомый пончик был не менее распространен на севере Франции, в Британии, Нормандии и Фландрии, где исторически английское влияние было очень сильным. Что касается самих рецептов, изложенных в трактате, их можно смело именовать в большинстве своем общеевропейскими, что решить загадку, как вы понимаете, не слишком помогает. Впрочем, обратимся к составу и структуре данного сочинения. Трактат открывается длиннейшим ученым-вступлением. Которая выдает в авторе университетски образованного интеллектуала, не обязательно врача, но, по крайней мере, человека, уверенно владеющего тогдашними представлениями касательно диетологии. Сама рецептура также строго следует определенной схеме. Если первая часть целиком посвящена блюдам, по мнению автора, подходящим исключительно для нежного желудка аристократов, к примеру, птицы. Автор в точном соответствии с тогдашней схоластикой дает рецепт основной, к примеру, приготовления курицы, затем рецепт дополнительный, предваряя его словами, однако же некоторые поступают иначе и в конечном итоге сводит все вышеперечисленное к некоему общему знаменателю, предлагая то, что может, по его личному мнению, объединить достоинства первого и второго. Кроме того, не менее строго оговаривается, в какое время года и для какого темперамента предназначено то или иное блюдо, ибо единственным желанием автора представляется дать своим читателям диету, должную послужить к их здоровому долголетию. Во второй части с не меньшей скрупулезностью разбираются блюда, предназначенные для грубых желудков ремесленников и купцов. Как видно, в достаточной мере зажиточных – чтобы приобрести это сочинение. И далее следует особый раздел с блюдами, предназначенными для больных, по большей частью рыбными. Трактат особенно важен для нас тем, что автор с присущей для себя педантичностью перечисляет важнейшие ароматные травы и пряности, использовавшиеся для изготовления тех или иных блюд и напитков, а также способы правильного обращения с ними. На этом оставим трактат, хотя продолжать о нем разговор можно было бы долго, и перейдем к самому прославленному из средневековых поваренных сочинений – книге «О снеди» «Le Viendier». Следует заметить, что слово «viandier», в современном языке обозначающее мясо, употреблялось в Средневековье как обозначение пищи в целом, посему нет ничего удивительного, что данный опус содержит в себе и сведения о рыбе, гарнирах и так далее, и тому подобное. За сим начинается книга о снеде, писанная Тальеваном, главным поваром короля нашего и господина. Так предваряется в том или ином виде любой список книги, а их сохранилось очень немало, как во Франции, так и в сопредельных странах. Был или не был настоящий Гильем Тирель автором данного опуса, и насколько реален его вклад, все еще остается предметом нескончаемой дискуссии. Впрочем, господствующая точка зрения сводится к тому, что если королевский повар и делал какие-то записи, то позднее вокруг этого исконного ядра сформировался огромный пласт новых и новых добавлений. Так что вплоть до конца XV века исконная книга о снеде только возрастала в объеме, впитывая в себя куда более молодые традиции – не существовавшее при жизни автора. Менее распространено мнение, будто сам Тирель никогда не брал в руки пера, тогда как имя его было использовано безымянными компиляторами, так сказать, в рекламных целях. Как и полагается книге, писанной поваром столь высокопоставленного лица, она разделяется на разделы блюд повседневных и пиршественных, также включая в себя любопытные советы касательно того, как украсить пиршественный стол композициями и скульптурами, пусть несъедобными, но должными радовать глаза высокопоставленных гостей. Кроме того, книга скрупулезно включает в себя разделы, посвященные супам, второму, соусам, пирогам и так далее. Конечно же, в ней присутствуют и блюда для больных, и, наконец, любопытнейшая роспись блюд, полагающихся на перу. Сама по себе книга невелика, и уже обретается в переводческой папке автора данного сочинения, так что, если все пойдет как задумано, первое издание книги о снеде на русском языке в сравнительно скором времени увидит свет. Парижское домоводство. Строго говоря, поваренной книгой не является. Этот исключительно любопытный трактат, чей автор до сих пор остается неизвестным, несмотря на многочисленные попытки исследователей отождествить его с одним из тогдашних именитых парижан, является по сути своей маленькой энциклопедией жизни, записанной почтенным купцом или горожанином для своей юной жены. Поучение призвано приготовить ее к роли хозяйки дома, научить правильно вести себя в обществе, одеваться, управлять прислугой и, конечно же, готовить. Надо сказать, что из всех перечисленных сочинений парижское домоводство является самым поздним и относится, вероятно, к 1392-1394 годам. Сочинение написано на парижском диалекте среднефранцузского языка и состоит из четырех разделов. Первые два посвящены апологии брака и многочисленным поучениям насчет обязанностей замужней женщины касательно семьи и ведения хозяйства. Зато третья и четвертая части – посвященная закупкам продуктов и рецептам, отдельно, каждодневным для дома, отдельно, пиршественным для гостей того или иного общественного положения. Как раз и будет нас интересовать. Парижское домоводство включает в себя ни много ни мало 400 рецептов, часть из которых совпадает с книгой о Снеде, с которой безымянный автор был, безусловно, знаком, или иными сочинениями эпохи. Однако же автор – несколько упрощает сложную рецептуру Тарливана, делая блюда аристократической кухни куда более доступными по цене и способу приготовления для тогдашнего зажиточного городского класса. «Парижское домоводство» – это маленькая энциклопедия средневековой культуры, конечно же, не могла не привлечь к себе внимание автора данного сочинения и сейчас находится в процессе перевода. Еще два сочинения – Кассельская книга о пище и дополнение дамы де Жистель к парижскому домоводству дошли до нас, к сожалению, в достаточно отрывочном состоянии. И та, и другая представляют собой достаточно компилятивные сочинения, где рецепты, заимствованные из оригиналов, несколько изменяются и приспосабливаются к местным вкусам. Поваренные книги Юга. Литература Южной Франции, написанная, по большей части на окситанском языке или местных диалектах, к сожалению, куда менее изучено, и посему куда скромнее представлено в современных научных работах. И все же из того, что нам известно, следует упомянуть в первую очередь сочинение Мэтра Шикара, повара герцогов-савойских, о кулинарном деле. Обыкновенно датой ее написания полагают 1420 год. Это очень поздняя работа с самого своего начала весьма подробно описывает существующие способы приготовления блюд. Рецепты на скорую руку и рецепты более солидного свойства. И что уже предвосхищает современную традицию написания кулинарных книг, впервые отмечает вес и набор ингредиентов. По большей части своей книга эта посвящена пирам и пиршественным блюдам, что неудивительно герцоги-савойские славились своим гостеприимством, вплоть до того, что один особенно затянувшийся пир продолжался в течение четырех дней без перерыва. В этом сочинении, как и следовало ожидать, прослеживается сильное итальянское влияние, что опять же неудивительно, так как герцогство напрямую граничило с Альпами, за которыми начиналась, собственно, итальянская территория. Любопытно, что развлечение блюд для постного времени и мясоеда, столь скрупулезно соблюдавшееся в более ранних сочинениях, автора почти не заботит, и рецепты даются скорее в порядке их приготовления для очередного пира. Возможно, в этом проявляется новая кулинарная традиция, которая найдет свое полное воплощение уже в новое время. Однако вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Еще один Латиноязычный источник, так называемый «modus viaticorum preparandorum et salsarum» 1380-1390 годы, то есть «способ приготовления блюд и также соусов», или попросту «modus», выдает свое лангедокское происхождение многочисленными окситанскими словами, вкрапленными в ткань латинского текста. «Модус» в самом деле оправдывает свое наименование – так как содержат в себе многочисленные соусы и несложные блюда, как определили специалисты, предназначенные на вынос, для того, чтобы закусить в попыхах, на ходу, или унести блюдо с собой. В книге заметно испанское влияние, в частности, соус с рукколой, характерен именно для каталанской кухни, так называемой «Libre de saint sovi «Поваренная книга каталанского происхождения», содержит целые четыре разновидности этого соуса. И, наконец, поваренная книга Риома, названная так по имени города, где была обнаружена, относится к 15-му столетию. Книга написана на диалекте французской провинции Авернь. Рукопись была впервые обнаружена в 80-х годах XX -го века и вышла из печати в 1987 году под редакцией «Король Ламбер. Книга представляет собой пеструю компиляцию, где рядом с поваренными рецептами вполне мирно соседствуют загадки, философские размышления и, наконец, поэмы известных в те времена итальянских гуманистов, к примеру, Франческо Петрарки. Большего сказать, к сожалению, пока невозможно, так как манускрипт в данное время тщательно изучается, сравнивается и переводится, на чем стоит, по крайней мере, в данный момент поставить точку.